Джейми отшатнулся, и вторая стрела просвистела у его уха. Загремели выстрелы. Кто-то вскрикнул. Солдаты с криками бросились туда, откуда прилетели стрелы. «Ян!» Джейми перевернул племянника на спину. «Ян был в сознании, но сильно побледнел. Горло его подергивалось. Джейми взялся за древко». Стрела вонзилась в мясистую верхнюю часть руки, которую Клэр называла дельтовидной плечевой мышцей. Он не смог сдвинуть ее. Должно быть, застряла в кости. «Это не страшно. Просто вытащить сложнее», — сказал Джейми. «Мне тоже так показалось», — слабым голосом произнес Йен. Он пытался сесть, но не мог. «Сломай ее, а! Не могу же я ходить со стрелой в плечи!» Джейми кивнул и помог племяннику сесть и сломал древко стрелы в нескольких дюймах от плеча, чтобы потом было за что уцепиться и вынуть обломок. Кровь сочилась из раны, стекая по руке иена. Позже Клэр, вынет наконечник!» Крики и суета ширились. По дороге шли еще солдаты. Издалека донесся тонкий отчаянный звук трубы. «Не знаешь, что там случилось?» кивнул в ту сторону Джейми. Ян покачал головой. Я видел, как генерал Оуэн шел с разбитыми пушками. Он остановился, чтобы перекинуться словом с генералом Ли, а потом пошел дальше. Однако он не бежал. А вот несколько человек сейчас как разбежали. к ним тяжелый, неуклюжий трусцой, Совсем не так, как убегают от погони. Но Джейми ощутил, как заволновались его люди, и повернулся к ним. «Стойте рядом», — приказал он Гатри. «Пусть ваши люди не разбредаются. Мистер Биксби, скажите то же самое капитану Кирби. Оставайтесь здесь и не двигайтесь, пока я не велю». Люди Кредека, которые бежали за Абернаки, Скорее всего, стреляли именно эти индейцы, исчезли в лесу. Поколебавшись, Джейми отправил за ними небольшой отряд. Во время сражения индейцы не стоят на месте, так что вряд ли они устроили там засаду. Разве что засаду могли устроить англичане, Ну уж один-двое из отряда наверняка уцелеют и вернутся, чтобы доложить об этом». Ян подобрался, и Джейми помог ему подняться, подхватил под здоровое плечо. У Иана дрожали колени, по обнаженному туловищу тек пот, однако он стоял. «Это ты произнес мое имя, дядя Джейми?» «Да. Когда ты вышел из-за деревьев?» Джейми кивнул в ту сторону, настороженно глядя, не появится ли оттуда кто-нибудь еще. «А что?» «Да не тогда, а перед тем, как...» Я насторожно тронул торчащий с плеча обломок стрелы. Кто-то окликнул меня со спины, я шевельнулся. Хорошо, что я это сделал, иначе стрела вонзилась бы мне в грудь. Джейми покачал головой, в очередной раз ощущая легкое смятение от мимолетной встречи с призраками если это был призрак. Единственная странность заключалась в том, что ему это не казалось странным. Но долго раздумывать не было времени. Раздались крики «Отходим!» и стоящие позади Джейми люди зашевелились, будто пшеница под порывом ветра. «Стоять!» – громко приказал Джейми. Ополченцы схватились за оружие и замерли. Уильям. Джейми на миг испугался. Выстрел в Йена вытеснил из его мыслей образ лежащего в грязи, окровавленного сына. Но сейчас, о боже, он не может отправить за ним людей. Только не сейчас, когда сюда идет часть армии, которую, возможно, преследуют англичане». Но если англичане и правда идут сюда, может, они натолкнутся на Уильяма и позаботятся о нём? Джейми хотел сам идти, ведь если Уильям умирает, но он не имеет права бросать своих людей, особенно сейчас, господи, если он так никогда и не поговорит с Уильямом, не скажет ему. По дороге ехал на коне генерал Ли в сопровождении адъютантов. Они двигались медленно, не торопясь, но то и дело тайком оглядываясь. «Отступаем!» – все громче кричали вокруг, и люди уходили из леса. «Отступаем!» «Стойте здесь!» – тихо. «Так что услышали лишь Бигсби и Гатри», – сказал Джейми. Но этого, казалось, достаточно. Они остались. Это помогло удержать остальных. Если Ли с Джейми, прикажет ему, тогда они уйдут отсюда, но не раньше. «Черт возьми!» – удивленно выругался один из ополченцев. Джейми оглянулся на ошеломленного мужчину и проследил его взгляд. Из леса с довольным видом вышли несколько людей Кредека. Они вели под усы кобылу Клэр, а через седло было перекинуто худощавое тело индейца. Его длинные волосы свисали чуть ли не до земли. Мы его поймали, сэр, воскликнул один из ловцов. Мортлок, и беззубо улыбнулся из-под своей шляпы. Его лицо блестело, будто натертая жиром кожи. Дружелюбно кивнув Йену, он толкнул пальцем к кобылу. «Твоя?» «Да, спасибо, сэр», – шотландским акцентом произнес Йен, заставив Мортлока удивленно прищуриться. «Лучше пусть ее возьмет мой дядя. Она ведь тебе пригодится?» – спросил он у Джейми, двинув бровью в сторону стоящих за ним людей. Джейми хотел отказаться. Йен вряд ли сможет идти пешком. Однако он прав. Джейми придется вести за собой людей, и они должны его видеть. Тело Абинаки стащили с лошади и швырнули в кусты. Йен неприязненно смотрел на него. Джейми вспомнил копченое ухо, которое его племянник носит в спороне, и надеялся, что... Ах да! Магавки ведь не собирают трофеи с тех, кого убили не сами. Йен... «Ты говорил, их было двое». Йен отвлекся от созерцания трупа и кивнул. «Видели мы второго?» — ответил Мортлок. «Удрал, когда мы подстрелили этого гада!» Он кашлянул и спросил, глянув на ширящийся поток людей по дороге. «Прошу прощения, сэр, а мы разве не должны идти с ними?» Полченцы зашевелились, тревожно вытягивая шеи и, перешептываясь, привидели. Адъютанты генерала пытались как-то организовать солдат в отряды, но на них не обращали внимания. Какой-то звук заставил Джейми и большую часть его людей оглянуться. На другой стороне дороги появился Вашингтон на белом жеребце, некогда принадлежавшему. Джейн. Генерал скакал галопом, а от выражения его лица расплавилась бы даже медь. Зарождающаяся паника сошла на нет, и ополченцы подались вперед. На дороге царил хаос. Некоторые отряды разбежались. Другие остановились, оглядываясь на своих товарищей. Кто-то заметил Вашингтона. Прочие продолжали идти, наталкиваясь настоящих неподвижно... Вашингтон подъехал к склонился к нему багровея от жары и гнева. «Что это означает, сэр?» – донеслось до Джейми. Остальное проглотил гул голосов, от эхо мушкетных выстрелов и взрывающихся гранат. Джейми даже не пытался перекричать шум. Но в этом не было необходимости, его люди не тронулись с места, сосредоточенно внимая происходящему. Длинноносое лицо Ли исказилось от злости, и он стал похож на сердитого Панча из уличного кукольного представления «Панч и Джуди». Джейми едва сдерживал смех – Джордж Вашингтон представился ему в образе Джуди, колотящей своего муженька палкой. Он на миг испугался, что его разом помутился от жары. Однако мысль зацепилась за этот образ, и Джейми вспомнил спектакль, виденный им в лондонском гайд-парке. Панч всунул своего ребенка в мясорубку и перемолол его на фарш. Примерно этим сейчас занимался вашингтон. Вскоре он с отвращением махнул рукой, развернул коня и уехал, огибая столпившихся обочины людей, которые извращенно наблюдали за ним. Ян, сев седло, позвал Джейми. Ян кивнул и, чтобы удержаться на ногах, схватился за колено Джейми. Дай мне несколько людей, дядя Джейми, я пригляжу за его светлостью. Джейми успел подозвать Капрала Гринхау и приказал ему и еще пяти мужчинам сопровождать Йена, прежде чем его заметил Вашингтон. Генерал держал шляпу в руках. На его покрасневшем от гнева лице читалась отчаянная решимость человека, который рискнул всем, потому что выбора не было. «Мистер Фрейзер!» Крикнул Вашингтон, и его широкий рот расплылся в улыбке. «Следуйте за мной!» Глава восьмидесятая Партер Ностер Уильям медленно приходил в себя. Болела голова, тошнило. Очень хотелось пить, но при мысли об этом горле встал ком. Уильям лежал на траве. По нему ползали какие-то насекомые – Цепочка муравьёв деловито карабкалась по запястью, исчезая среди тёмных волосков, и Уильям попытался провести рукой по земле, чтобы скинуть их. Однако рука не шевельнулась, а сознание вновь угасло. Очнулся он от тряски и шума. Мир дёргался вверх-вниз. Дышать было трудно. В тёмных штуковинах, которые шевелились перед его лицом, Уильям узнал ноги лошади и понял, что лежит животом на седле, и его куда-то везут. Вокруг было очень шумно, и голова заболела еще сильней. «Стой!» – крикнул кто-то на английском. «Что ты с ним делаешь? Стой, или я убью тебя!» «Не тронь его, отпусти! Бежим! Скажите ему!» прокричал смутно знакомый голос шотландским акцентом Большую Ильям не слышал ничего. Он упал на землю и от удара потерял сознание. Попасть в плен оказалось проще простого. Грей пошёл по следам коров, ведущих, как он решил, к водопою и у заболоченного Прода наткнулся на наполнявших фляжки английских солдат. От жажды и жары кружилась голова. Грей даже не попытался назваться, а с облегчением поднял руки вверх, сдаваясь. Его напоили и под мушкетом, который держал нервный принёк, отвели во двор разорённой фермы. По-видимому, её владельцы сбежали, осознав, что оказались на пути двухсоттысячной армии. Грея толкнули к большой повозке, наполовину заполненной срезанной травой, и усадили рядом с другими пленными, слава богу, в тени. Охраняли их двое средних лет солдат, вооруженных мушкетами, и тот самый нервный принёк, лет четырнадцати, судя по мундиру лейтенант. Он каждый раз вздрагивал, заслышав отдаленный залп орудий. Другого такого случая могло не представиться, если Грей заставит мальчишку отправить его Корнуоллису или Клинтону, сэр припло, окликнул он лейтенанта. тот удивленно уставился на него. Пленные американцы тоже. «Как вас зовут, сэр?» — командным тоном спросил Грей. Мальчишка испугался и невольно шагнул назад, но почти сразу покраснел и взял себя в руки. «Сиди тихо!» — приказал он, и, шагнув Грею, попытался ударить его в ухо. Грей рефлекторно перехватил его запястье. Один из солдат тут же ударил Грея прикладом по левой руке и спокойно сказал. «Он приказал тебе сидеть тихо. На твоем месте я бы так и сделал». Грей замер. Но лишь от того, что не мог говорить, его левая рука уже дважды была сломана. Один раз Джейми Фрейзером, другой раз взрывом пушки. Не хватало еще раз поломать ее. Перед глазами на миг потемнело, внутренности скрутило в тугой узел. Потом появилась боль, и Грей наконец-то мог вздохнуть. «Что ты сказал?» Подняв бровь, тихо поинтересовался сидящий рядом американец. «Это ведь не на английском?» «Нет, это немецкий вариант фразы «черт побери»,» ответил Грей, прижимая руку к животу. а Мужчина, понимающе кивнул, потом опасливо глянул на охранявших их солдат, вынув из-под полы фляжку, вытащил пробку, протянул фляжку Грею. «Угощайся, друг!» От вони перебродивших яблок Грей чуть не вырвала. Кое-как, проглотив это пойло, Грей с благодарным кивком вернул фляжку. Здоровый глаз щипал от пота, ручьем лившегося по лицу. Все молчали. Мужчина, который угостил Грея яблочным бренди, частично беззубый и немолодой уже солдат с изможденным лицом, сидел сгорбившись и положив локти на колени и смотрел в ту сторону, где шел бой. Остальные тоже глядели в том направлении. Запах яблочного бренди вызвал в памяти полковника Ватсона Смита. Грей дернулся, и один из охранников напрягся и тяжело посмотрел на него. Грей отвел взгляд, и солдат расслабился. Уставший и страдающий от боли и жажды Грей лег, уложив ноющую руку на грудь. Жужжали насекомые, рокотали отдаленные залпы орудий. Грей скользнул в некое подобие дремы и представил, как лежит на узкой кровати с обнаженным по пояс Смитом, и рука мужчины успокаивающе гладит его спину. Постепенно он заснул. Но его беспокойный сон то и дело прерывали крики и выстрелы. Проснулся сон внезапно. Во рту было сухо, полковников стало больше, а рядом с Греем сидел индейец. Здоровый глаз слезился, и Грей не сразу узнал лицо, размалеванное черной и зеленой краской. «Ен Мюрей Выразительным взглядом попросил его молчать, И Грей ничего не сказал. Подняв бровь, Мюррей кивнул на его раненую руку. Грей пожал здоровым плечом и перевел взгляд на остановившуюся недалеке повозку с водой. — Ты и ты, идите за мной! Солдат ткнул пальцами во двоих пленников и отвел их по воске.